Глава двадцатая. Собачья свора. Гера, может быть, поспал бы еще, но необыкновенная тишина, которая воцарилась в ночлежке с рассветом, раздражала его больше, чем грохот и пьяные крики. Он встал с койки, потер ладонями подпухшее лицо, ополоснулся из-за ржавого чайника, а затем стал поливать из него дикобраза. Прохладная вода лилась по его щекам, попадала в уши и ноздри, но дикобраз не просыпался, лишь негромко хрюкал и морщился. Гера настойчиво продолжал лить воду на бессовестного пьяницу до тех пор, пока с чайника не свалилась тяжелая, с отбитой эмалью, крышка и не ударила дикобраза в лоб. Удар такой силы наверняка бы лишил Геру сознания, но... Дикобразу, коль он и так был без сознания, крышка не причинила вреда. Он даже улыбнулся во сне, пошевелил губами и опять затих. Некоторое время Гера стоял рядом с неподвижным телом и думал, ударять его чайником или не стоит. До приезда Макса Гере очень хотелось выяснить, зачем Дикобраз пробрался в лиджжет. чтобы совершить террористические акты или же проявить свойственный ему идиотский юмор. Благоразумно посчитав, что удар чайника может принизить и без того невысокие умственные способности дикобраза, и тогда от него уже ничего нельзя будет добиться, Гера поставил чайник на стол и принялся шарить по карманам дикобраза. Из кожаной безрукавки он извлек окурок сигары и настолько короткий, что он напоминал обугленную бутылочную пробку. В оставшихся карманах рубашки и брюк не было ровным счётом ничего, никакой зацепки. Гера сел на койку и, глядя на блаженную физиономию Дикабраза, задумался. Он попытался в деталях вспомнить те 2 часа, когда Дикабраз изображал террориста на борту "Лиджта". Что он говорил? Какие ставил условия? Сколько бы Гера не терзал голову, он никак не мог выцарапать из глубины памяти какой-либо существенный факт. И все же он был убежден, что пожар в отеле и в доме лисицы нанизаны на единый шампур вместе с дикобразом и воздушной атакой. «Мать честная!» — вдруг осенило Геру, и он хлопнул себя по лбу. Как я мог про это забыть? Ведь он связывался с кем-то по радио. Он разговаривал со своим шефом. Гера напряг память и совершенно отчетливо вспомнил. 138,5. Такова была частота, по которой Дикобрас связывался с сообщником. Так это, можно сказать, ключ к разгадке. Это шифр, при помощи которого можно будет приоткрыть дверь тайны. Гера вскочил с койки, на цыпочках приблизился к декоразу и, как мать своё дитя, бережно накрыл рваным одеялом. Пусть ещё поспит. А когда проснётся, Гера припрёт его к стене, непровержимыми уликами и заставит его всё осознаться. Вот только где взять эти улики? Раздумывая, где бы найти радиостанцию с широким частотным диапазоном, Он вышел в коридор, заваленный бутылками и пустыми консервными банками, переступил через спящего на полу матроса и оказался в тамбуре. Как ни странно, обслуживающий персонал ночлежки в лице немытого партье бодрствовал и даже вывозил какие-то каракули в потрепанном журнале. Рядом с ним стоял высокий и худой мужчина арабской внешности с бритой наголо головой, и густыми чёрными бородой и усами. Он о чём-то говорил с портсие, но при появлении Геры замолчал и уставился на него печальными карими глазами. Мне нужна радиостанция. Без всякой надежды произнёс Гера, убеждённый в том, что портсие знает лишь местонахождение ближайшей певной. Портсие поднял голову и посмотрел на Геру строгим взглядом. Я спасатель. сказал Гера, первое, что пришло ему на ум. Эвакуирую людей из Питона. Моя радиостанция вышла из строя, а связаться с моей базой можно только по радио. Через дорогу немногословно отвесил Портье. У нефтянников. И снова склонился над журналом. Не совсем уверенный в том, что Портье правильно понял его вопрос, Гера вышел из ночлежки на пыльную и шумную дорогу, по которой громыхали грузовики и автофургоны. С риском попасть под колёса, он побежал по дороге и увидел неподалёку серые вагончики, стоящие в беспорядке под запылёнными деревьями. Наверное, это и есть база нефтянников, подумал Гера и бегом направился к вагончику, у из плоской крыши которого торчала четыре телескопической антенны. Между вагончиками его облаяла свора плешивых тощих собак, но на шум никто не вышел. Видимо, у нефтяников давно начался рабочий день, и они в полном составе убыли на добычу чёрного золота. Отгоняя впавших в истерику собак камнями, Гера пробился к вагончику с антенной, открыл щеколду на которую была закрыта дверь и вошёл внутрь. Так и есть, в углу на столе стояла громоздкая радиостанция, выкрашенная в тёмно-зелёный цвет, каким обычно красят танки. Прикрыв за собой дверь, Гера быстро подошел к станции, сел за стол, надел на голову наушники и включил тумблер питания. Датчики со стрелками отжили, засветились, в наушниках зашипело. Гера щелчками установил нужный диапазон, затем под диапазон и принялся крутить ручку на стройке. Когда стрелка легла на число 138,5, Он схватил массивный переключатель и надавил на тангенту. В наушниках сразу стало тихо. База, ответь язвие. Приём, сказал Гера в микрофон. Он не верил в удачу, да ещё ответ базы последовал столь быстро, что Гера растерялся и чуть не выронил переключатель. Я уже рядом. Сиди спокойно. Раздался в наушниках нервный голос, перемежавшийся с громким чавканьем. Что с тебя? Голос был настолько знакомым, что Гера даже застонал от нетерпеливого желания догадаться, кому он принадлежит. Лицо его стало напряжённым, пальцы нервно забарабанили по столу. Кто же это? Ну, ну. Совсем недавно он уже слышал этот голос. Он снова надавил на тангенту. База, ты вляпался, произнёс Гера, и опережая события, соврал. Я тебя узнал. Теперь тебе кранты. В наушниках ненадолго повисла тишина. Что вы мелешь? Осторожно произнёс голос, а затем судовойный частотой зачавкал. Это кто? Кунь в пальто, ответил Гера по-русски. Гера узнал этот голос. и глаза прикрыл от обвала смешанных чувств. «Макс! Макс, сукин сын!» Восторг от разгаданной тайны тотчас сменился горечью предательства, но она немедленно была смыта удивлением. Для чего Макс организовал всю эту хренатень с террористом, похожим на Винни-Пуха? Зачем этот засранец начал охоту на Геру, который ничего плохого ему не сделал? Макс долго не отвечал. Гера слушала эфирную тишину, затаив дыхание. Наконец в наушниках раздался звук, похожий на тот, с каким выплёвывают двачку. Затем Макс откашлялся. Он пытался взять себе в руки и вернуть прежнее самообладание. "Не ожидал тебя услышать", произнёс Макс. "Ты ожидал услышать своего тупого напарника, который выдаёт себя за Абдул Азиза?" Макс нервно рассмеялся. Держи ещё. Это был всего лишь розыгрыш. Я тебе всё объясню, когда мы встретимся. Что ты сделал с лисицей, сволочь? С лисицей? Удивлённо протянул Макс. Привез мама и её пальцами тронул. Она живая, здоровая и, здорова, и по-моему, очень довольна жизнью её. Где она? Я отвечу на все твои вопросы, когда мы встретимся, — говорил Макс, и при этом он очень часто и глубоко дышал. — Поверь, я ничего плохого тебе не сделал. — Но зачем ты заставил своего дебила пробраться в мой самолет? — закричал Гера. — Ты знаешь, с чем этот розыгрыш закончился? — Это роковое совпадение, клянусь тебе, — фальшиво заверил Макс. — Я не думаю, что... образ, окажется, в твоём самолёте. Ты, видите, не должен был приземлиться до Петродии. Я ждал тебя до Сиспуля. Этот негодяй ещё смел отпираться. Гера замолчал, придумывая, как бы расколоться отечественника на чистосердечное признание. Но в эту минуту он услышал лай собак, доносившийся снаружи. А через мгновение дверь с треском распахнулась. и на пороге, заслоняя ослепительный дневной свет, выросла фигура Макса. Гера сорвал с себя наушники и, сжав кулаки, вскочил на ноги, намереваясь разделать Макса под орех. — Спокойно! — крикнул Макс и нацелил в лоб Гере ствол пистолета. Во второй руке он держал портативную радиостанцию с короткой антенной в кожаной оплетке. Не надо делать резких движений, дружочек. И я не дикобраз, и церемониться с тобой не буду. Геро замер. Макс закрыл за собой дверь. На его плечи висела большая спортивная сумка. Он тяжело дышал, по его лицу струились капли пота. Глаза бегали из стороны в сторону. Нелепо, правда? Произнёс Макс, облизывая губы. Мы с тобой жили в одной стране, в одном городе, потом оказались чёрт знает где, на другом конце света, и вдруг устроили разборки. Ну, это сами навод. В чём, Макс? В том, что остался жив, ответил Макс и криво усмехнулся. Раз объявили, что ты разбился, значит, и не надо было воскресать. Сидел бы себе тихо в какой-нибудь певедушке, пока шубде утих. Ты садись, садись, в ногах, правда, нет. Зачем ты всё это сделал? спросил Гера, опускаясь на стул и кидая быстрые взгляды по сторонам, нет ли где поблизости ломика или бейсбольной биты. Э-э а... Зате бы что ты зажирался, дружок мой, злобно ответил Макс, заталкивая радиостанцию в щел в висящей на поясном ремне. Отхозил себе хорошую землю, построил классный отель, о том, что твой друг концы с концами свести не может, даже не подумал. Так и земляки не поступают. Вот я и решил тебя наказать, отпугнуть от тебя от туристов. Что сейчас народ больше всего боится? Правильно, террактов. И на роль террориста ты подобрал этого недоумка? Другого не нашлось. Хмыкнул Макс и вытер нос рукавом. Тем не менее, он свою задачу выполнил. Я так и думал, что вас либо вынут сесть на какую-нибудь воедую базу, где потом сгниет в Хартерее. либо шемут ракетой. Оба варианта меня в паде устраивали. При любом раскладе твой бизнес накрывался медным тазом. Вдобавок рассыпанное на побережье мука и вызывало бы среди туристов панику. И все одни спеша и падая хлынули бы к обдеу до сеспул, чистый и безопасный. «Хе-хе-хе, что-то похожее произошло на Питоне. Только за одни сутки три тысячи туристов перебрались на соседний Барбадос». «Но твой план провалился», — сказал Гера, незаметно придвигая к себе металлическую корзину для мусора, которая стояла под столом. «Никакой паники на Трининдаде нет. Генерал Чефинш публично выпил стакан морской воды, и туристы спокойно купаются в океане». Ты прав, ответил Макс. Он устал держать пистолет на весу и подставил его под руку локоть. Мой план дал небольшой сбой, но я всё равно доволен тем, как всё сложилось. И он, подтверждая правоту своих слов, постучал стволом пистолета по тугому боку сумки. Зачем тогда ты сюда приплыл? Что ты от меня хочешь? спросил Гера, незаметно опустив руку на корзину. Теперь осталось улучшить момент и швырнуть её в голову Максу. Макс вздохнул и многозначительно посмотрел на пистолет. Я тебя слишком хорошо знаю. Ты не оставишь меня в покое и постараешься помешать мне уйти. Ты мне не нужен, заверил Гера. Можешь проваливать. Его пальцы изо всех сил сжали ободок корзины. Бицепс напрягся. Макс пристально смотрел на Геро и кривил губы в усмешке. Казалось, он догадывался, что задумал Геро, и хотел ему сказать: "Зря стараешься, ты даже не успеешь замахнуться, как я продырявлю твой череп". И всё же Геро швырнул в него корзину. Замах получился слабый, и Макс успел пригнуть голову. Корзина грохнулась о дверь, за которой тотчас отозвались собаки. Макс с искажённым лицом вскинул пистолет и выстрелил. Гера почувствовала, как в то же мгновение его плечо обожгло острой болью, будто он прикоснулся к раскалённому железу. Посмотрел на плечо, чуть выше локтя на коже сочилась кровью бурая царапина. "Что ж", просидел Макс, прислонившись спиной к двери и сжимая рукоятку пистолета двумя руками. "Ты сам допросился". Теперь не обижайся. Я тебе скажу всю правду. Твоя лисица бросила тебя. Она <связывалась> попользовалась тобой и отправила тебя в мусорную корзину. Она купила бой отель, и теперь у неё будет свой бизнес. На а ты её тебе её в гробу видала. <связывая> Потому что она поняла, что ты козёл. Ты врёшь. А что ли вот такой наглости прошептал Гера: "Ты скотину её где-то спрятал? Ты нахуй, чёрт, она бы сдалась". Поморщился Макс и поправил лямку сумки. "Но гитонкий, груди никакой цапля. Ещё слово", крикнул Гера, теряя рассудок от ненависти, но Макс для страски выстрелил ещё раз в потолок. "Стоять!" крикнул он, размахивая пистолетом. "Твоя песенка спета". Ты уже никому не нужен на этой земле. Это работа, да и материал. Хлам. Тут дверь распахнулась, и споткнувшийся порог в вагончик ввалился дикобраз. Его руки были связаны за спиной, а на опухшем лице еще краснел отпечаток подушки. «Шеф!» — пробормотал дикобраз, виноватыми глазами взглянув на Макса. «Какой я тебе шеф, дебил!» Брезгливо отвесил Макс и сильно толкнул Дикабраза в грудь. Тот попятился спиной и упал на пол у ног Геры. Теперь Гера смог увидеть того, кто привёл Дикабраза сюда. Это была Роза, девица с вульгарным личиком, та самая, которая якобы обыскивала Лиджет на предмет взрывчатых веществ и представилась лейтенантом службы безопасности. У девицы был очень воинственный вид. Она была в потёртом джинсовом костюме, за плечами её висел внушительных размеров полевой рюкзак, а в руках она сжимала короткоствольный карабин. "Хелло", сказала она Гери, растягивая в улыбку полные губы, небрежно вымазанные в губной помаде. "Свижи его", сказал Макс Рози. Девица передала Максу карабин, вынула из кармана бичевку и танцующей походкой приблизилась к Гери. Повернись к мне попкой, котик. Встань к ней за тылком, козёл. Продублировал команду Макс, направляя на Геру два ствола. Гера подчинился. Высунув язык то ли от усердия, то ли от удовольствия, Роза крепко стянула его запястье бичёвкой. Полюбовавшись на свою работу, она провела ногтями по спине Геры, коснулась пальцем его щеки. подёрнула замочку ухо и тихо произнесла Ты ему жешь поверить, что через минуту станешь трупом. Ах, как я обожаю такие мускулистые и симпатичные трупы. Они такие доступные, покорные и беззащитные. Они так возбуждают. Гера судорожно сглотнул и покрылся испариной. Он взглянул на Декабраза, невольно желая сравнить своё состояние и его. Декабраз сидел на полу и выглядел морально уничтоженным, и всё же трудно было сказать, что его больше угнетало: приближение смерти или похмельный синдром. Макс подошёл к Гере, с удовольствием глядя на его взволнованное, покрытое румянцем лицо. Мне очень жаль произнес он и с силой ударил его кулаком в живот. Гера согнулся пополам. Он не мог дышать. Перед его глазами поплыли темные круги, но он не упал на колени, а плюхнулся на стул перед радиостанцией. — Кончай их! — сказал он Розе и отошел к двери. Роза вскинула карабин, нацелила его в голову дикобраза, Потом перевела на Геру и снова на Дикобраза. — Не знаю, с кого начать, — промурлыкала она. — Они мне оба нравятся. — Шеф, — простонал Дикобраз, тяжело и часто дыша, — хотя бы стаканчик виски перед смертью. — Начинай с этого, — сказал Макс, кивая на Дикобраза. — Чтобы не бучился. — Да. Роза согласилась с логикой Макса и прицелилась в дегабраза. Её длинный и крепкий ноготь лёг на спусковой крючок. В тот мгновение, когда Гера уже готов был вскочить и тараном ринуться на Розу, случилось нечто странное. Окно, завешенное шторкой, вдруг с треском и стекольным звоном влетело внутрь вагончика, А за ним следом, превращаев щепки раму и фанерную стену, ворвался какой-то большой бородатый человек с огромным кинжалом. Роза, не ожидавшая увидеть ничего подобного, истошно завизжала и выстрелила. Пуля разбила лампочку, свисающую над потолком, и насквозь прошила тонкий потолок. Макс, оцепенев от ужаса, на чисто забыл про пистолет, который держал в руке. Он попятился к двери, распахнул её своим задом и выпал из вагончика прямо на оскаленные пасти собак. Со звериным рычанием бородатый человек ринулся на Розу, но она последовала примеру Макса, с удивительной проворностью вылетев наружу. Всё это произошло настолько быстро, что ни Гера, ни тем более Дикабрас не успели понять, что произошло, и кто теперь возьмёт на себя функции палача. И потому не испытывали ни облегчения, ни какой-либо другой положительной эмоции. Они пялились на высокого и худого незнакомца с выбритой головой и чёрной бородой, который встал на пороге и потрясая своим ужасным кинжалом утробно крикнул вслед убегающему Максу и Розе. Бегляцы уносили ноги с такой завидной скоростью, что уже через полминуты из-затих лай собачьей своры, которая преследовала их. Незнакомец повернулся к Гери и декабразу и хищно сверкнул белками глаз. Так это тот самый араб, которого я видел рядом с портье в ночлежке, вспомнил Гера и с облегчением вздохнул. Наверное, это матрос или рыбак. Может быть, и живёт в соседнем номере. Какой хороший и отважный человек. И как вовремя он подоспел на помощь. Но дикобраз никакой радости от встречи с бородачом не испытал. Он почему-то повел себя, как щенок, перед волком, поежился, втянул голову в плечи и тихо заскулил. Незнакомец приблизился к Гере, склонился над его лицом и медленно поднес острие кинжала к его глазам. — Я Абдул-Азиз! — креплым голосом произнёс он